Николаевские, Монте-Кристо. Иногда будто разматываешь клубок запутанных ниток. Однажды в Герценовском колоколе я встретил упоминание о некоем Политковском. Затем в воспоминаниях пушкиниста Аненкова наткнулся на это же имя три миллиона, украденные Политковским у инвалидов. Причем в комментариях сказано «Смотри дневник». Никитенко. Что ж, раскрываю том Никитенко, из записей которого заключаю, что в 1853 году Политковский крупно проворовался. Бюрократия столицы пребывала в страхе от множества ревизий, а Николай I выдавил из своей железной души небывало откровенное признание. Конечно, Рылеев и его компания никогда бы так со мной не поступили. Теперь мне интересно знать о Политковском все. Он уже попал в засаду. Логоо вора обвешано красными флажками. Капканы на него расставлены. Пройдет год или два, может, даже 10 лет, но я уверен, что Политковский непременно станет моей добычей. И он стал. Первые мои записи о нем относятся к 1957 году, А сейчас на дворе 1974 Вот и считайте, сколько лет ушло на выслеживание этого редкого и крупного зверя. Отныне о нем можно смело писать. Но прежде скажу два слова, предупреждающих события. Когда историки говорят о прогнившей эпохе Николая I, то иногда с этим мнением не все соглашаются. Ведь внешне все обстояло благополучно. На рубежах империи возводились мощные крепости, города отстраивались в камне, флот бороздил океаны, величие России никем в мире не оспаривалось. Брюлов и Пушкин, Глинка и Каратыгины эти люди творили как раз в эпоху, которую как-то не хотелось бы называть «прогнившей». Но вот дело Политковского. Удивительно сочный мазок на полотне царствования Николаевского. На время забудем про императора, отложим в сторону и политковщину. Перед нами проплывает сонный жирный карась Савушка Яковлев, с которого и следует начинать эту историю. Савва Яковлев – миллионер, владелец золотых приисков и заводов. Когда он служил в гвардии, то в год тратил больше миллиона на забавы, причем отец угрожал ему страшным – «От скотина безрогая, выдам тебе на год только сто тысяч рублей. Будешь кость, как собака, гладать!» Николай I прощал Савушке все его скандалы, ибо миллионер. Но однажды Сава завернул в кулек дохлую кошку, обвязал ее розами и, придя в театр, щедро бросил этот дар восхищения талантом к ногам актрисы Неррейтер, когда она раскланивалась перед публикой. Понюхав розы, заморское дева ощутила и некоторый запашок, отчего тут же упал на сцене в обморок, а Савушка был отставлен из гвардии. — Шалить можно, но знай меру, — сказал император. Великосветский хулиган, окруженный легионом Кутил и Подхалимов, ничего не ценил ни людей, ни вещей. Когда цирковая наездница Людовика Спалачинская ушла от него к полковнику Ватковскому, самодур перестрелял из пистолета в драгоценную коллекцию старинного саксонского фарфора. Со своими прихвостнями он поступал бесцеремонно. Однажды черт занес его в парикмахерскую на Невском проспекте, где он, развалясь в кресле, сказал им, «Вы огрызки моей судьбы подождите меня, а ты, коафер...» «Стриги мою башку под самый корень, так, чтобы на ней ничего не осталось. Стриги не бойся, тысячу рублев дам». Оболванили его наголо, а, надо сказать, что под нуль тогда никого не стригли. Даже преступникам-каторжанам выбривали лишь половину головы. Савва Яковлев оглядел себя в зеркале. «Ну, огрызки, как вы меня находите?» «А что можно сказать человеку, который не ведает счету деньгам? И потому все мерзавцы и мерзавчики дружно восторгались. Превосходно, изумительно! Ах, как вам к лицу!» «Значит, вам такая прическа нравится?» «Очень!» «Если вам понравилась моя прическа, — здраво рассудил Савушка, —